Засмеявшись, Фандорин поцеловал даме руку. Мисс Палмер ему ужасно нравилась. Пойдемте, пора. Они сели в вагон второго класса и сорок минут спустя уже были в Бате.